Глава двадцать пятая «Где твой телефон?» Джет накинулся на Эндрю. Тот указал на цветочный фургон. «Я оставил его в машине. Я попросил тебя принести семье покойного блюда и наши соболезнования, а не оставаться, чтобы шляться с местными!» Мы с Микой переглянулись. «Прости, я думал, что должен прийти на похороны». Очень тихо проговорил Эндрю. «Не знакомца?» — рыкнул Джет. «Он не был мне совсем...» — начал Эндрю, но отец громко перебил его. «Я уже час пытаюсь до тебя дозвониться. Твое полное безразличие ко всем, кроме тебя самого, Эндрю, меня уже порядком утомило». «Он только что сказал вам, что пошел на похороны. В каком месте это эгоистично?» Не успела я произнести эти слова, Как поняла, что лучше бы держала язык за зубами. Это была не моя битва, совсем не моя, но только что я сама в неё вступила. Злые глаза Джета впились в меня. Я спрашивал твоего мнения. Когда я вижу, что кто-то не прав, я высказываю своё мнение без спроса. Отлично, я совершенно не контролировала свой язык. Вероятно, у него уже появилось собственное независимое сознание. Мика слегка пихнула меня в бок. Эндрю процедил Джет, очевидно решив игнорировать меня с моим непрошенным мнением. Собирай вещи и будь дома через полчаса. С этими словами он залез в машину и уехал. Я не понимала, почему Джет просто не взял Эндрю с собой. Может быть, моё возражение остудило его пыл? А может, ему не хотелось ехать в одной машине со своим сыном, который сейчас порядком разозлился? Воцарилось молчание. "Зачем ты это сделала?" спросил наконец Эндрю. "Я?" переспросила я, понимая, что он мог обращаться только ко мне. Мика всё это время ни слова не сказала. Я посмотрела на него. "Он что, злится на меня? Потому что ты ничего не говорил, ты просто позволял ему вытирать об себя ноги?" Как будто это нормально. На щеке Эндрю дрогнул желвак. Я и сам могу разобраться со своим отцом. Что-то не похоже. Он повернулся, глядя мне прямо в глаза. Ты не знаешь всего, Софи. Сколько бы ни делала вид, будто это так. То же самое могу сказать о тебе, бросила я. Ничего не ответив, Эндрю унёсся прочь, в точности как его отец. Серьёзно? Ничего не понимая, я повернулась к Микке. «Они оба, те еще говнюки!» Она скрестила руки на груди. «Сов, приди в себя, ты и правда переступила границы. Ты сама слышала его отца, он с ним обращается, как с грязью под ногами. Его отец рассердился, потому что не мог связаться с Эндрю. Ты знаешь, как у этих родителей бывает? Он унижал его, как и всегда, как унижает всех вокруг». Мика вздохнула. Что ж, в любом случае лучше тебе пойти найти Эндрю и извиниться. Ты хочешь, чтобы я извинилась? Я ничего плохого не сделала. Сов, просто проглоти свою гордость и извинись, чтобы мы уже могли уехать. Я яростно отвернулась от неё. Почему сегодня все меня так раздражали? Почему мне приходилось всех искать? Я просто хотела спокойно сходить на грёбаные похороны. В голове промелькнула идея: просто пойти к фургону и уехать. Но я этого не сделала. Вместо этого я отправилась злобно наматывать круги по дому миссис Лоусон. Эндрю внутри не было. Я открыла заднюю дверь, прошла по крыльцу, потом по двору и наконец нашла его у сарая. "Прости меня", выплюнула я. Эндрю не смотрел в мою сторону. "Ты вообще знаешь, что эти слова значат?" потому что использовать ты их не умеешь. Ял пёрла руки в бока. Можно мы просто уже поедем? Поезжайте, я не просил вас ждать меня. Мы приехали сюда вместе. Он молчал, опустив голову. Ну и упрямый осёл. Неужели со мной всё настолько плохо? спросила я. Я первая, кто тебе говорит, что твой отец говнюк. Мне это кажется очень маловероятным. Он наконец поднял голову. Это не твоё дело. Вот и всё. Ага. Но кого там целует Кайл и какое отношение это имеет ко мне? Твоё дело. Это абсолютно разные вещи. Я сделала ещё один шаг вперёд и ткнула пальцем ему в грудь. Это одно и то же. И если кто-нибудь, даже твой отец, будет говорить с тобой вот так, когда ты этого не заслуживаешь, то я призову его к ответу. Эндрю перехватил моё запястье, отталкивая мою руку от своей груди. А если ты будешь притворяться, что ты в полном порядке, когда это очевидно не так, то я призову к ответу тебя. Ну и ладно. Ладно. Я быстро перевела взгляд на его руку, всё ещё сжимающую моё запястье, а потом снова взглянула ему в лицо. Пристальный взгляд голубых глаз, чуть приоткрытые губы, Частое нервное дыхание. В следующий момент мое тело как будто переключилось на автопилот. Я наклонилась вперед и с яростью поцеловала его. Он замер. Мы оба замерли, прижавшись друг к другу губами. Он притянул меня ближе к себе, и я обхватила его рукой за талию. Он наклонил голову, углубляя поцелуй. Я быстро втянула воздух носом, чувствуя, как по всему телу будто проходит электрический разряд. Я обняла его обеими руками, прижимаясь к нему всем телом. Он развернулся на 180 градусов, прижав меня к сараю и все еще целуя. Это было слишком хорошо. Нет, нельзя было это продолжать. Я просунула руки между нами и оттолкнула его. Он какое-то время смотрел на меня и тоже прислонился спиной к сараю. Несколько минут мы просто пыхтели, пытаясь выровнять дыхание. "Зачем ты это сделал?" спросила я наконец. "Вообще-то ты это сделала", заметил он Резона. "Ты сделала это, потому что тебе стало меня жалко". Я нахмурилась. "Не надо мне объяснять, почему я что-то сделала, даже если это правда. Особенно, если это правда". Он издал слабый смешок. "А может, Это тебе стало меня жалко, сказала я. Это не так. Хорошо. Хорошо, повторил он. Нам пора, сказала я, не двигаясь с места. И правда пора, повторил он, не двигаясь с места. Ты боишься? спросила я. Что ты на меня снова накинешься? Да, ужасно. Я улыбнулась. В лицо повеял слабый ветерок. Хоть какое-то облегчение после этой удушающей жары. Листья на дереве, растущем во дворе, зашелестели. Я имела в виду возвращаться домой, пояснила я. Видишь, я же знал, что ты это сделала из жалости. Я пожевала внутреннюю сторону щеки. Я сделала это, потому что каждый по-разному справляется с горем. Эндрю расхохотался. Не такой уж плохой способ горевать. Я начинаю видеть плюсы. Сказала я с раздражением чувства, что начинаю краснеть. То есть ты признаёшь, что я хорошо целуюсь. Он и правда отлично целовался. Я это никогда не признаю, ответила я. Он повернулся ко мне, прижавшись к доскам сарая щекой и одним плечом. Отец, это всё, что у меня есть. Если что-то случится, останемся только мы с ним. Я не могу это потерять. Он твой отец. И не перестанет им быть, если ты с ним честно поговоришь. Едва сказав это, я вспомнила, что мама Эндрю бросила семью из-за какой-то ерунды, что и мой собственный отец бросил семью. Может, и не за ерунды, но по причинам, которые никак от меня не зависели. Может быть, кровные узы и не всегда были самыми стойкими. Прости, что вступилась за тебя, начала я. Хотя нет, за это я извиняться не буду. Прости, что расстроила тебя. В который раз? спросил он, сверкая глазами. Только сейчас. Во все остальные разы ты этого заслуживал. Я потянулась, взяла его за руку и переплела наши пальцы. Сегодня много что происходит один раз. Я встретилась с ним взглядом, надеясь, что он понимает, о чём я говорю, что я больше не буду кричать на его отца. И что, как бы ни было приятно целовать Эндрю Харта, продолжать это нам было нельзя. Мы с ним были несовместимы, и ни не разу же это доказали. Он кивнул. Интересно, насколько велики шансы, что твой отец после такого всё-таки даст мне рекомендацию? спросила я вслух. Рекомендацию для чего? Не знаю. Не для чего. Он прищурился. Ты думаешь, мой отец может каким-то образом помочь тебе пробиться в модной индустрии? Он знает больше людей, чем я. Я думала, может быть...» Он поднял наши переплетенные руки. «Это ты поэтому?» Я отдернула руку. «Нет. Если бы я хотела тебя использовать, разве я не сделала бы этого раньше?» Он провел обеими руками по волосам. «Не знаю, Софи. Я уже говорил тебе, что у меня раньше никогда не было друзей. Мне и сейчас трудно понять, есть ли они у меня. Есть, Андрю». И я говорила это искренне. Мы с тобой, друзья. Как это случилось? Почему-то это удивило меня ещё больше, чем наш поцелуй. Эндрю медленно кивнул. Ты сможешь поехать на благотворительный вечер в Бермингеме через несколько недель? На тот, где будет готовить мистер Уильямс. Я покачала головой. В всякий случай не поставляй для них цветы. Они наняли кого-то поближе. Я знаю. Ты можешь быть официанткой вместе с Микой. Будет весело. Я рассмеялась. Я не была уверена, что нам будет очень уж весело, но поехать я бы могла. Мне нравилось в Бирмингеме. Хорошо. И, кстати, мой отец точно не поможет тебе пробиться, добавил Эндрю, когда мы направились в сторону фургона. Он, как я, у него плохо получается заводить знакомства.